«В заговоре участвуют свободные», — подумал Пол. «События продолжают совпадать». «Да, у меня нет иного выхода, кроме как участвовать в них». «О чем будет говорить твой отец?» «О заговоре против вас. О заговоре среди свободных». «Почему он не пришел сам?» — спросил Баннерджи. «Мой отец не может прийти сюда». Заговорщики подозревают его. Он не пережил бы пути. «Почему он не мог сообщить подробности через вас, раз уж он доверил такое сообщение дочери?» — спросил Баннерши. «Подробности заключены в дистрансе, который может открыть только Муад Дип», — сказала она. «Больше я ничего не знаю». «Почему бы не прислать дистранс сюда?» — поинтересовался Пол. «Это человек, Дестранц». «Тогда я пойду», — сказал Пол. «Но пойду один». Чья не должна идти вместе с вами». Чья не ждет ребенка». Когда эта женщина свободная отказывалась? «Мои враги давали ей яд», — сказал Пол. «Роды будут трудными. Здоровье не позволяет ей сопровождать меня». Прежде чем Скайтелл успел справиться с собой, странные чувства отразились на лице девушки. Раздражение, гнев. Скайтейл напомнил себе, что у каждой жертвы должен быть путь к спасению, даже у Муат Диба. Но заговор еще не провалился, а Трейди остается в сети. Он застыл в определенном образе и скорее убьет себя, чем примет другой. Так было некогда сквизать с Ходирахом Тлайлаксу. Так будет с этим, и тогда наступит черед холы. «Позвольте мне попросить саму Чани решить это», — сказала девушка. «Я уже решил», — возразил Пол. «Вместо Чани меня будешь сопровождать ты». «Нужна Сайодина?» Но разве ты не друг Чани? Попался, подумал Скайтейл. Может, он что-нибудь заподозрил? Нет, это просто осторожность свободного. И ведь противозачаточное средство. Факт. Что ж, существуют и другие пути. Отец велел мне не возвращаться, сказал Скайтейл. Он сказал, что вы не будете рисковать мной и предоставите мне надежное убежище. Пол кивнул. Все соответствовало. Он не мог отказать в убежище, а она должна подчиниться приказу отца. «Я возьму с собой жену Стилгора, Хару», сказал Пол. «А ты расскажешь, как пройти к твоему отцу». «Откуда вы знаете, что можно доверять жене Стилгора? «Я знаю это!» «Но я не знаю!» Пол покусал губы и спросил. «Жива ли твоя мать?» «Моя настоящая мать ушла к Шаиху Луду. Ее сестра, моя вторая мать, жива и заботится об отце». «Она сейчас в Сьетчатабр? Да. «Я помню ее», — сказал Пол. «Она заменит Чани». Он подозвал Баннерджи. «Пусть адъютанты отведут дочь Тейна Лачму в ее помещение». Баннерджи кивнул. «Адъютанты» — это ключевое слово. Означало, что вестницу надо держать под особой охраной. Он взял ее за руку. Она сопротивлялась. «Как же вы пойдете к моему отцу?» «Ты опишешь путь, Баннерджи!» — пояснил Пол. «Он мой друг!» «Нет, отец приказал. Я не могу!» «Баннерджи!» — спросил Пол. Баннерджи помолчал. Пол видел, что он роется в своей энциклопедической памяти. «Я знаю проводника, который отведет вас к Котейну!» — сказал он. «Я пойду один. Сир, вы...» «Отэйн хочет, чтобы было именно так», — сказал Пол, почти не скрывая иронии. «Сир, это слишком опасно», — запротестовал Банерджи. «Даже император должен иногда идти на риск», — ответил Пол. «Решение принято. Выполняйте». Баннерджи неохотно вывел лицевого танцора из комнаты. Пол повернулся к черному экрану за своим столом. Он поймал себя на том, что ждет падение камня с высоты. Должен ли он сказать Банерджи о подлинной природе вестницы? Нет, такой инцидент не записан на экране его видения. А каждое отклонение грозит целым водопадом насилия. Нужно найти точку приложения сил, то место, где он мог вырваться из видения. Если только такое место вообще существует,